классических в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными главами мифических животных и людей, из их орнаментов и креатит, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов, я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. «Меньше единицы. Перевод Голышева».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 Эссе «Письмо генералу Икс» было написано в 1943 году на военной базе в Северной Африке за два месяца до гибели и опубликовано посмертно. В России в 60-е годы оно имело хождение в сам издате, в переводе «Баранович». Переводчиком «Экзюпери» был также знакомый бродского писатель Рид Грачев. Об истории русских официальных и сам издатских переводов «Экзюпери» смотри «Кузьмин», «Сент-Экзюпери в России», «Книжное обозрение»,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 Улицы напоминали пустынную театральную сцену. В обширной литературе по культурной семиотике Петербурга нередко говорится о театральности города. Сравним. В 1920 году Мандельштам увидел Петербург как полувенецию, полутеатр. Ахматова сочинение в двух томах. Том 2 «Москва. Художественная литература». страница 206 Или «Петербург театрален». Город-сцена, центр, Невский проспект, набережные, Стрелка Васильевского, растральные колонны, Бутафорские маяки, никому не светившие, Петропавловская крепость, никого ни от кого не защищавшая. Тульчинский город испытаний. В книге «Петербургские чтения по теории истории, философии и культуры» выпуск 1 «Метафизика Петербурга. Санкт-Петербург. Эйдас, 1993, страница 153». Легендарное проклятие царицы Авдотьи Лопухиной «Быть Петербургу пусту» сбывалось в XX веке. Население Петербурга предела от голода и эпидемии в годы Гражданской войны, затем в период террора в середине 30-х годов в первую очередь уничтожению подлежала культурная элита и, наконец, в годы страшной блокады.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 Пришлось столкнуться с новой реальностью. Варвары пришли вокруг руины. Мы живем после нашей эры. О петербургской эскатологии наиболее подробно смотри. Топоров, Петербург и петербургский текст русской литературы. Введение в тему. Книга Топоров. Миф, ритуал, символ, образ. Исследование в области мифа поэтического: Москва. Прогресс культура 1995 страница 259 367. Именно такой сюжет одного из любимых романов Бродского, Козлиной песни Вагинова, и этот сюжет будет многообразно варьироваться в его собственном творчестве. Константин Вагинов совершенно феноменальный автор и настоящий, на мой взгляд, петербуржец. Ткань произведения Вагинова это такая старая уже посыпавшаяся гордина, да?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 Школу полагалось посещать в районе проживания, но у отца сохранялась еще довоенная прописка в Кировском районе. Я благодарен Герасимову за подборку материалов о школьных годах Бродского. РНБ, единица хранения 2 листы с 1 по 6 «Городские окраины. Особой зловещей тихостью, особой нищенской живописностью полон обводный канал», писал один из любимых петербургских писателей Бродского. Константин Вагинов, «Козлиная песня. «Москва», «Современник», 1991 год, страница 112. Среди стихов Заболоцкого, которыми он восхищался, Бродский особенно выделял «Обводный канал», 1928, «Смотри, Волков», 1998, страница 288. Описанная Заболоцким барахолка «Рынок поддержанных вещей» просуществовал на углу Лиговского проспекта и обводного канала до середины 50-х годов. Хотя во времена Бродского гужевой транспорт уже был редок, а в остальном картина напоминала описание Заболоцкого. А в круг черные заводов, замки, высок, под облаком гудок, и воют жалобно телеги, и плещет взорванная грязь, и над каналом спят калеки, к пустым бутылкам прислонясь. За обводным каналом начинался город, совсем не похожий на...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 Эти неопубликованные стихи многим запомнились. Бродский часто читал их на публичных выступлениях, и они ходили в сам издате. «Смотри, Пикач!» «И от чего мы больше далеки?» Новое литературное обозрение, 1995 номер 14, страница 181 187 К джазовым стихам того периода также можно отнести «Богоматери предместия», «Святые отцы предместия», «Святые младенцы предместия» части июльского «Интермеццо» и «От окраины к центру». От джазовой поэтики Бродского смотри «Петрушанское» 2002. В русской готике, начало которой процитировано, можно узнать перекресток старо-петерговского проспекта и обводного канала с его заросшими сорной травой берегами и грязной замазученной водой. Буксиры по темной каше.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 В юности вместе с учившимися в университете друзьями он простудировал основы языкознания по классической философии грамматики и Йенса Эсперенса. Занимался историей философии, европейской и восточной. Много читал по пушкинской эпохе, пользуясь, в частности, профессиональной библиотекой покойного пушкиниста Томашевского. Всю жизнь он не расставался с лучшей из всех российских энциклопедий энциклопедическим словарем издательства Брокгауза и Эфрона, который в Америке прибавилась энциклопедия Британика. Судя по всему, он особенно внимательно читал в Брокгаузе замечательные статьи Соловьева по истории философии и религии. Сам Бродский полушутя говорил, что приобретает знания by osmosis К этому виду самообразования следует отнестись серьезно. Среди его близких друзей —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 В особенности недоверие, притеснение по службе почувствовали евреи вроде отца Бродского, офицеры, инженеры, управленцы среднего уровня, преподаватели вузов, журналисты. Смотри статистические другие сведения в книге «Костырченко. Тайная политика Сталина. Москва. Международные отношения. 2001 год. Глава 5 и в книге «Солженицын. 200 лет вместе. Часть вторая».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 Отсюда же, казалось бы, неожиданно в устах наследников коммунистического интернационала риторика борьбы с космополитизмом в период гонения на евреев в 1948-1953 годах. В языковом и культурном отношении Бродский был русским. А что касается самоидентификации, то в зрелые годы он свел ее к лапидарной формуле, которую неоднократно использовал «я еврей, русский поэт и американский гражданин».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 В этой уникальной поэтической личности еврейской грани не было вовсе. Еврейской темы, еврейского материала поэт Иосиф Бродский не знает. Этот материал ему чужой. Труды и дни. Страница 59. Смотри также Бондаренко. 2003 год. Критик русского националистического, но не шовинистического направления приводит весьма убедительную подборку фактов, доказывающих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 Я это чувствую довольно сильно. Именно чувствую, без всяких тому доказательств. Глава 2. Разнорабочий. Первой работы. Попытка поступить во второе Балтийское училище и стать моряком-подводником закончилась неудачей. Бродский полагал, что его не приняли, потому что он еврей, в неполные 16 лет он ушел из школы и поступил учеником фрезеровщика на завод номер 671, известный в городе под своим старым откровенным названием «Арсенал». На заводе он проработал около полугода. Годы юности прошли в чередовании периодов по нескольку месяцев каждый, когда Бродский работал помощником прозектора в морге областной больницы, кочегаром в бане, матросом на маяке, рабочим геологических экспедициях и периодами поисков работы, которая давала бы возможность заниматься самообразованием и литературой. За исключением работы в Прозекторской, куда 16-летний Иосиф пошел, полагая, таким образом подготовиться к медицинскому институту, остальные его службы требовали неквалифицированного физического труда – бросать уголь в топку, сколачивать ящики, копать ямы, таскать груз. В те годы он производил впечатление здорового молодого парня. Случайный знакомец рассказывает, Бродский тогда был здоровый рыжий парень, конопаты, вот с такими плечами. Все как надо. Сергеев в начале своих записок о Бродском пишет. Открываю дверь, вижу, стоит рожий, рыжий парень, широкоплечий, здоровенный. Вероятно, однако, что он уже страдал наследственной болезнью сердца. В семье это стали замечать после его возвращения из Средней Азии в 1960 году, а в 1962 году он получил освобождение от военной службы по статье 8 В. 30 В. «Неврозы. заболевания сердца». От первой заводской работы остались воспоминания о бестолковой организации труда, пьянстве и лодорничении рабочих. Смотри вторую главу мемуарного эссе «Меньше единицы». Каждый день надо было вставать чуть свет и ехать в битком, набитом автобусе на завод, где предстояло провести день то в бесконечных перекурах и разговорах о футболе, то в лихорадочной штурмовой работе. Скука и бессмыслица такого существования отразились в не таких уж шутливых рубаеи. В автобусе утром я еду туда, Где ждет меня страшная рожа труда. В конце ноября. В темень, слякоть и грязь, С просонья. в нем едут, Бахтеров боясь, Угрюмые толпы с гнилыми зубами, Полощится ветер, злорадно смеясь. В экспедициях, Значительно более соответствующий характеру И умонастроению, юного Иосифа, чем работа на заводе была, начиная с лета 1957 года, сезонная работа в геологических экспедициях на севере Архангельской области, на Дальнем Востоке, в Якутии и в степи к северо-востоку от Каспия. Осенью 1963 года, отвечая на статью в «Вечернем Ленинграде», в которой его объявили тунеядцем, Бродский писал «Я работал в геологических партиях в Якутии, на Беломорском побережье, на Тяньшане, в Казахстане. Все это зафиксировано в моей трудовой книжке. Цитируется по Гордин, 2000-й, страница 171 Всего Бродский ездил в экспедиции пять раз. В 1957-1958 годах к Белому морю в 1959 и в 1961 годах в Восточную Сибирь, Якутию, и в 1962 году в Казахстан. Летом 1961 года в якутском поселке Нилькан в период вынужденного безделья не было оленей для дальнейшего похода, у него произошел нервный срыв, и ему разрешили вернуться в Ленинград. Смотри, Шульц, 2000, страница 76. Выбор тяжелый Ненормированные работы в тундре, в тайге, в степи вместо упорядоченной рутины восьмичасового рабочего дня был, как сказали бы в более позднюю эпоху, знаковым. Работа в геологических партиях освобождала молодого человека от бюрократического надзора и контроля. Он оказывался в мире природы в замкнутом товариществе. Иванов. 2003 год. Страница 548 К тому же работа в экспедициях удовлетворяла романтическую вандерласт, страсть к путешествиям. И после Сталина изоляция России от внешнего мира продолжалась, но городским юношам предоставлялась возможность путешествовать по диким, необжитым просторам внутри огромной страны. Неспроста самым заметным студенческим поэтическим кружком второй половины 50-х годов в Ленинграде было литературное объединение под руководством Семенова при Горном институте. В Горном обучали бродячей профессии. Среди студентов-горняков были такие одаренные поэты, как Леонид Агеев, Владимир Британишский, Лидия Гладкая, Александр Городницкий, Елена Кумпан, Олег Тарутин. А позже в их объединение пришли таланты со стороны Глеб Горбовский и Александр Кушнер. Первым из этой группы небольшой сборник стихов поиски удалось выпустить Владимиру Британишскому. Центральное место в книге занимала геологическая лирика с ее мотивами дороги, преодоления физических трудностей, суровой мужской дружбы. «Мы кончили нашу работу, истрепав и замызгов планшеты, где были большие болоты, изящно изображены. Дорога идет по реке, огибая наледи, не останавливаясь, проходит дальше полузаметенная полузаметная». Британишские поиски. Ленинград. Советский писатель. 1958. Страница 14, 15, 20. Годы спустя Бродский говорил, что стихи Британишского были первым импульсом, побудившим его в юности взяться за перо. Стихи назывались «Поиски». Это такая игра слов. Геологические поиски и просто поиски, смысла жизни и всего остального. И мне показалось, что на эту же самую тему можно написать получше. Интервью 2000 й страница 141 Смотри также Волков, 1998, страница 34. Стихотворение 1957 года, открывающее Марамзинское собрание. Прощай, работа, тост вполне подтверждают уроки горняцкой поэтики, хотя и уступают образцам в поэтическом мастерстве. Ломись через все завалы, таскайся по всем болотам. Карабкайся на перевалы. Иди. Такова работа. Самое авторизованное собрание сочинений Бродского в пяти томах, подготовленное Марамзиным в 1972-1974 году. Основной источник последующих публикаций произведений Бродского до 1972 года. В духе эпохи трудные странствия рассматривались как форма становления личности, поиск себя письме школьной подруги Ларионовой, написанном 7 августа 1958 года из поселка Перша озеро на северо-востоке Архангельской области. Поиск – ключевое слово. Есть на земле люди, которые стремятся сделать будущее более сносным, нежели настоящие. Это настоящие писатели, настоящие врачи, настоящие педагоги. Настоящие – это, значит, творцы. Я хотел бы стать чем-нибудь настоящим. Для этого нужно знать много вещей, Если ты собираешься творить, то необходимо усвоить себе для кого, для чего ты это делаешь. Необходимо найти фундамент, на который намерен опереться. Необходимо проверить его прочность. Необходимо также найти людей, которые верят в ту же самую идею, которые помогут. Это, собственно, главное. Нужно, в общем, очень долго искать. Я здорово сожалею, что поздно начал, как ты выражаешься, путешествовать. Эти два года, безусловно, не прошли даром. Но тот же самый результат мог быть достигнут и за более короткий промежуток времени. Я, собственно, только начинаю. Только начинаю по-настоящему заниматься делом. Я только начинаю странствовать. Да, я слишком занят собственной персоной. Я раскатал тебе на полтора листа гимн своим взглядом, но я хочу, чтобы ты усвоила содержание моего ответа твердо. Ты вот пишешь, да и говоришь весьма часто, что я перелетная птица, дилетант. Пойми же, Норка, это поиск. Я жонглирую своей судьбой не ради чего-то определенного, стабильного для себя. Ну, в том смысле, что я вовсе не намерен выбирать себе какую-то иерархическую лестницу и продвигаться по оной. Я уже давно решил вопрос о цели. Теперь я решаю вопрос о средствах.